Недоуменно пялил глаза, накланившись к слугу, и, наконец, спросил, «Ты откуда взялся-то?» «Неоткуда вы, я дома был, с плотниками сидел». «С какими плотниками? Ну, чего же?» «Ну, ничего, гонец велел будить. Тебя батюшка-князь дожидается». «Да чего ж ты не говоришь-то толком? Зови его сюда!» Гонец привез Микулинскому приказ царя. «Детинец ставить не на половине горы, а по всему гребню. Приказ был краток, но совершенно категоричен. Князь приказал вызвать розмысла, и тот немедленно явился. Приказ ошарашил его не менее Микулинского. Однако он внешне ничем этого не проявил. — надобно бы напокумекать кое-сие садить, — сказал он князю призадумался. — Да что тут кумекать? — безнадежно махнул рукой князь. Теперь уж как не кумекой, а к сроку не сделаем, и быть нам с тобою зато в опале. Не клич беду, Семён Иванович, бесцеремонно перебил розмысел, но, спохватившись совсем другим, тоном продолжал. Ну, не изволь впадать в горесть, батюшка-князь. А вось осилим и этот приказ. Остаток леса посечь недолго, стены промеж башен удлиним из этого же леса. А башен хватит тех, что есть, собирать же их. Так, и так надобно. Выходит, и дело совсем в том, что стены дольше сделать, а это уже не так страшно. Нам ведь на второй половине детинца не надобно беспременно, чтобы строить, пущай, пока попустует. За это с нас не взыщется. Лишь бы стены крепостные были по всему гребню горы, ведь верно? «Верно», — сам себе ответил выродков. В общем, все это он говорил, казалось не князю, самому себе. Он дивился, что эти простые ясные мысли не сразу пришли ему в голову. Закончил он уже уверенно с улыбкой. «Вот и все! Управимся, Семён Иванович!» Микулинский постепенно понял, что и в этот раз розмысел не подведет, и у него полегчало на душе. Все силы выродков бросил на нелегкую работу. не просто было расширить крепость в два раза, да еще в такой короткий срок. По всему гребню половины круглой горы взлетала земля, выкидываемая заступами из рва, что рыли под палисад. В ход пошли секиры с топорами, которыми подрубали землю, выкидывая ее потом прямо руками, и тяжелые колья, и дубовые самодельные лопатки, сделанные наспех тут же, И дело шло на удивление быстро. В два дня расправились рубленники с лесом, оставшимся на второй половине горы. По всей горе разносился приятный запах кипящей смолы. Ею пропитывали нижние концы бревен плесады. Через несколько дней стало ясно, что построить этот большой детинец успеют, не нарушив срока данного им царем. Много скорых строек вершил Иван Григорьевич за свою еще не жизнь, но такой быстроты в этом он еще ни разу не достигал. Порой ему самому не верилось, что все это творится наяву. Микулинский радовался успеху только из боязни перед царской немилостью. Совсем другое переживал выродков, он испытывал небывалую радость зодческого творчества. Он всякий раз смущался, слушая похвалы, непременно переводил их с себя на трудолюбивый народ. Работа близилась к концу, и вот пришел тот час, когда розмысел явился к Микулинскому и торжественно возвестил.